Глава двадцать Настал день, которого ждала львиная доля жителей столицы. Я волновалась так, будто сама еще раз замуж собралась. Благо, Сицилия была рядом, когда я облачилась в необычное платье и вышла к зеркалу. Лиф наряда, сотканный будто из металла, не только подчеркивал грудь красивым вырезом-сердечком, но и выходил за пределы плеч золотыми разветвлениями драконьих рогов. Сеточка рукавов украшена шипастными деталями и мелкой чешуей. темно серая юбка собрана волнами летящей нежной ткани, но безжалостно придавлена с боков конструкцией золотых ажурных пластин, из-за чего создавался эффект доспехов. А вишенкой на торте стали шлейф и крылья, сотканной из дорогой и прочной градиентной ткани. От серого до пламена-оранжевого она переливалась на свету так, будто на мне реально горел костер. Что же до крыльев? Они так плотно сели на платье своей золотой конструкцией, что слететь никак не смогут. «Тебе нужен самый большой экипаж, Миральда?» Обошла меня со всех сторон Сицилия и задумчиво проговорила. «Уверена, что сама справишься?» «Конечно. У меня не было ни капли сомнения, что снарядом я совладаю и представлю его достойно. Не зря же с раннего утра возилась с прической и наносила макияж. Несмотря на всю сложность изделия, весело оно не так много, как могло показаться на первый взгляд. «Останься в мастерской, нельзя упускать клиентов». «Ты там всех затмишь!» Катара еще не видела ничего подобного. «Чувствуя, вскоре нам придется открывать целый дом моды!» Пролились ее слова бальзамом мне на душу. Я уже в мечтах представляла новую огромную мастерскую и показ моей фееричной коллекции на длинном подиуме. «Так и будет!» Я игриво подмигнула ассистентке и вышла в зал. Покружилась там у зеркала, довольная тем, что обувь пошила максимально удобно. В них можно с легкостью выплясывать часами напролёт. Экипаж Сицилия и правда самый большой заказала. Пока я в него медленно грузилась, оберегая крылья от столкновения со стенами кареты, вокруг собрался народ. Люди ахали и охали, указывая на меня пальцами. Это льстило, но когда я заметила в толпе дитту, Сердечко пропустило удар. Ох и недобро она пялилась на мой наряд. Зависть конкурента – плохое чувство. Оно может привести к кардинальным действиям, но думать об этом было некогда. Возница тронулся с места, и мы помчались в земли изумрудных драконов. Я припала к окну кабины с интересом разглядывая окрестности города. Погода располагала к долгим прогулкам по уютным улочкам столицы, и люди этим пользовались. Дамочки с кружевными зонтиками, как грибочки, прятались от яркого солнца. Молодые мужчины верхом на элитных рысаках. Звонкий детский смех и аромат сладости в воздухе. Прекрасный дивный мир, будто сошедший с райской картинки. Но это были лишь цветочки. Стоило экипажу въехать на территорию изумрудного гнезда, как я вновь приготовилась удивляться красоте строений. Драконовы земли походили на территорию золотого гнезда. И я сразу заметила параллель. Сады, фонтаны, скверы и парки – целая отдельная вселенная. А вот здание, выполненное в ином стиле, преобладал глубокий изумрудный цвет и прослеживался он как в статуях, так и в кровле. Мою карету остановили внушительного вида вооруженной стражи и проверили наличие приглашения. Только потом пропустили вперед на широкую подъездную дорогу. Возница припарковался рядом с множеством других карет, рядом с величественным дворцом, на крыше которого залегла статуя красивого каменного изумрудного дракона. Я заранее оплатила поездку, включая часы ожидания потому что не знала, удастся ли мне потом найти такой же большой экипаж. Мужчина помог мне сойти с кареты, и в этот миг я почувствовала себя золушкой из одноименной сказки. Той самой трудягой, которой повезло оказаться на балу. Чёрт побери, до чего же приятное оказывается ощущение На стоянке... Мой взгляд тут же прикипел к экипажу с гербом золотого рода драконов, что подъехал только что и остановился от меня в нескольких шагах. Я уже приготовилась встречать семейку ящеров, как определила их Сицилия, но отвлеклась на девушку в строгом костюме. Пока она шла в мою сторону, за ее спиной по воздуху летели перо и пергамент». Добро пожаловать на торжество по случаю свадьбы достопочтенных Эол Марина. Поприветствовала меня девушка с таким лицом, будто божество увидела. Она стала первой женщиной, на которую мой наряд произвел неизгладимое впечатление. Миральда Войлист, модистка. Представилась я и присела в легком реверансе, чтобы показать, что платье – ничуть не сковывает моих движений. А еще оно звучит, как легкое шуршание осенней листвы в теплый сентябрьский денёк. Услада уху и взору. «Простите, не в силах сдержаться. Не могу не высказать вашему наряду самую высокую похвалу. Вы великолепны, Миральда Войлес. Моё восхищение». Поклонилась она мне в ответ, не сводя жадного взгляда с огненных крыльев за моей спиной. «Благодарю, мне очень приятно это слышать», — довольно заулыбалась я и выпрямилась, готовая пройти туда, куда указывает встречающая, но встрепетнулась и замерла на месте от визга. а, -а, -а Дракон Горнера!» — подбежала ко мне юная Лура, в том самом платье, которое я сшила ей для торжества. Признаться, на ее фоне остальная семейка выглядела бледно и безвкусно, к сожалению, включая Хрона и его мать. «Что за чудо!» — обошла она меня со всех сторон, с трепетом прикасаясь к ткани наряда. «И вам доброго дня, леди Лура! рассмеялась я одним глазом, подглядывая на раздраженную Вакири. Вот уж в чьем лице я сходу разглядела злобу и зависть. И это несказанно радовало. Значит, я на правильном пути. «Потрясающе!» – восхищалась девчушка. А я решила не стоять на месте, как истукан, а подойти и поприветствовать семейку. Интересно, почему Светлейший не явился на свадьбу? Или ему по статусу не положено разгуливать по чужим гнездам и пировать? рада встрече, эол хрон заострила внимание лишь на одном драконе но платиновый блондин вышел вперед и с нескрываемым интересом окинул меня сальным взглядом в образе миральды я понравилась ему куда больше чем старушка орелла и я крайне рад мило заулыбался дядюшка знакомьтесь модистка миральда войлис «Талантливо и прекрасно, как вы успели заметить!» Указал он на всю меня, и Сазар первым потянул ко мне руку. Но пожимать её я не стала. Отморозилась и переключила внимание на седовласую Миару. «Рада знакомству. Приезжайте в мою мастерскую!» Сходу пригласила женщину, на что Хрон рассмеялся. Но лучше сначала послать гонца, который запишет маму на прием. У Миральды такая очередь из желающих шить себе наряд, что надо записаться заранее. Заблестели голубые глаза мужчины. Прилетел камушек в мой огород от Хрона, которому крепко тогда досталась от Сицилии в последний раз. Я лишь снисходительно улыбнулась и пожала плечами. «Присоединяйтесь к нам, прелестная Миральда!» Вы впервые ступили на земли изумрудных драконов. Надо же! А Сазар, оказывается, еще тот листец, одарил меня обворожительной улыбкой и подставил локоть. Впервые. Отозвалась глухо и только хотела отступить на шаг назад, как нахал подхватил меня под руку и указал на дворец. Я расскажу вам о гнезде изумрудных драконов, и проведу вас в торжественный зал. Здесь не так красиво, как в золотых землях моего рода, но есть на что посмотреть. Увлек меня вперед этот гад чешуйчатый, оставляя золотую родню позади. Я еле поборола желание оттолкнуть от себя блондина и броситься в объятия Хрона. И правильно сделала. Отличаться от остальных я хотела не дерзким поведением, а внешним видом, потому, сцепив зубы, позволила бывшему мужу провести мне экскурсию по величественному зданию.